Временное освобождение или коренная перемена? В прошлых моих беседах я говорил о религиозных, точнее о христианских корнях и истоках свободы. Чтобы не утверждали присяжные враги религии, никакой другой основы нету свободы, кроме христианского понимания человека и мира вдумаемся, вслушаемся сегодня в это утверждение поглубже, ибо я знаю, каким парадоксом звучит оно не только для открытых врагов религии, но что гораздо грустнее, слишком часто и для самих религиозных людей. Многие из них настолько привыкли сводить религию к одному лишь послушанию, слепой вере, безотчетному охранению непонятных преданий и обычаев, что уже не понимают, о каком, собственно, послушании идет речь, не слышат всей глубины апостольского призыва, «Стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подчиняйтесь опять игу рабства. Сравните. Послание к Галатам, глава 5, стих 1. Им и мы в голову не приходит, что само послушание, сама жертвенная верность действительно центральные для христианства, неотделимы от этого благовестия свободы. Но прежде всего, о какой свободе? О свободе от чего говорит Евангелие? возвещает Христос. Свобода тут противополагается рабству, а под рабством понимается прежде всего порабощенность человека греху и смерти. Опять-таки, для нас, понимающих грех в лучшем случае как нарушение того или иного правила, как то или иное преступление против закона, идея порабощенности греху попросту непонятна. В подавляющем большинстве мы считаем себя неплохими людьми, ни хуже, и ни лучше других. Что же касается недостатков тех или иных грешков, сделок с совестью, падений, то все это в сущности нормально в порядке вещей, у кого же всего этого нет? Все мы люди, все мы человеки, слабые и грешные, но в последнем итоге совсем не дурные. Нужно ли говорить, что в этой атмосфере самодовольства и нравственного минимализма христианство просто не имеет смысла? А если имеет, то не тот, что находится в Евангелии, а тот, что мы сами вкладываем в него. Ибо под грехом христианство разумеет не тот или иной грешок, недостаток или даже падение, нет, но то внутреннее отпадение от Бога, от Его истины и духовного закона, которое выражается в первую очередь в нашем самодовольстве и нравственном минимализме. Грех не в том, что мы падаем и грешим, грех в том, что мы уже не замечаем настоящего падения, не замечаем самой падшести нашей жизни, считаем ее нормальной и естественной. И достаточно сравнить мелкое наше самодовольство и частичное признание отдельных своих недостатков с тем чувством греха, с тем воплем раскаяния и прощения, который льется буквально с каждой страницы Библии, чтобы убедиться в несоизмеримости того и другого. Короче говоря, мы не ощущаем и не осознаем своего рабства греху, своей порабощенности грехом, а потому и не хотим свободы от них. Как птица, родившаяся в клетке, не улетает на свободу, даже если перед ней распахнута дверца, так и мы уже не осознаем, что вся наша жизнь отравлена, искалечена, изуродована грехом, что мы не те и не таковые, какими могли бы и должны были бы быть. И тоже можно сказать о порабощенности человека смертью. Сколько бы мы ни боялись смерти, сколько бы ни трепетали перед нею, мы признаем ее вполне законным и нормальным явлением. Одним из тех пресловутых законов природы, в которых нас приучают видеть некую мудрость и подчиниться, которым постоянно призывают. Человек смертен, вот и все. Неприятно, но ничего не поделаешь. Подчиняйся и примиряйся, произнося при этом никому не нужные слова о покое и отдыхе. Но как же тогда услышать нам благовестие о том, что последний враг истребится, смерть, и что именно от этого ужасного рабства смерти пришел освободить нас Христос, что делать с рабами, которые привыкли к своему рабству и даже не ощущают его рабством, не зная себе, что они должны, что они могли бы быть свободными». Что делать с рабами, которые, забыв о подлинной свободе, играют в игрушку, называемую ими свободой, как если бы переход из одной тюремной камеры в другую назывался освобождением? Но вот христианство говорит, пока порабощен человек греху и смерти, пока примиряется он с ними и даже не ощущает их, как страшное и неизбывное рабство, призрачны и пусты все человеческие рассуждения о свободе, И речь идет лишь о более длинной и более короткой цепи, которой прикреплены мы все к тому же столбу. И потому только отказавшись от этого рабства, можно строить и понятие свободы. Ибо для христианства свобода означает не невременное освобождение от той или иной зависимости, но прежде всего коренное внутреннее изменение человеческого сознания, а потому и всей человеческой жизни. Для христианства внешняя свобода, или вернее, то, что мы называем свободой, и что всегда временно и приходяще, немыслимо без внутреннего освобождения человека, без возвращения его врожденной способности к свободе. Ибо именно эту способность к свободе, жажду подлинной свободы, свободы от греха и смерти, разрушила в нем рабство, о котором мы только что говорили. Поэтому прежде чем применять христианское понимание свободы к нашим земным реальностям и нуждам, нужно во всей полноте услышать евангельское благовестие о том, кто являет нам ее. Что воистину освобождает? «Познаете истину, и истина сделает вас свободными». Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 32. Говорит Христос, Какую же истину должен узнать человек, чтобы стать свободным, и каким образом истина это может освободить его? Вот вопросы, с которых нужно подходить к свободе в христианском понимании, а лучше сказать «к свободе вообще», ибо, как мы уже пытались показать в прошлых беседах, у свободы нет, да и не может быть иного источника, иного корня, чем христианское восприятие мира и человека. Существует немало идей свободы, и каждая из них так или иначе связывает себя с той или иной истиной. Марксизм, к примеру, утверждает, что царство свободы наступит тогда, когда человек постигнет механизм экономических явлений. Но хотя механизму этому посвящены бесконечные главы Марксова капитала, про царство свободы сказано там всего несколько слов, да и то в самом конце, так что формы и содержание этой свободы остаются невыясненными. Другой пример. Немецкий философ Шопенгауэр. На основании индусской мудрости, утверждающий, что свобода наступит тогда, когда постигнет человек механизм собственной воли и, постигнув, просто-напросто откажется от нее. Шопенгауэр Артур, 1788-1860 годы жизни, немецкий философ и рационалист. Истинно свободный человек не желает ничего так как, по Шопенгауэру, в воле ее желаниях – источник рабства и мучений. Но вот на смену тяжеловесным теориям прошлого века приходят современные философы-экзистенциалисты, которые тоже утверждают свободу. И свобода, это, говорят они, наступит тогда, когда человек отвергнет всякую предвзятую извне навязанную ему истину о нем самом, когда вся жизнь его станет цепью ничем, непредопределенных выборов, и он будет все время сам творить ее как бы из ничего. Но сколько бы ни писали философы в защиту своей теории, остается непонятным, как может человек исключить себя из закона причинности, по которому живет мир, и заняться самосозиданием. Надо прямо сказать, что те художественные произведения, которыми экзистенциалисты пытаются на этот вопрос ответить, например, «Пути свободы», Жанна Поле Сартра, никакого ответа в действительности не дают. Они показывают нам метущихся людей, решительно не знающих, что им делать с собою, принимающих капризные, противоречивые решения и вечно толкущихся в тени смутных переживаний, настроений, желаний. Освобожденный таким образом человек оказывается рабом пустой и ненужной свободы. Список этот можно было бы Продолжить до бесконечности. Каждый рецепт свободы опирается на какую-то частичную истину, но вытекающая из нее свобода оказывается ничем по-настоящему необоснованной. На первый взгляд христианство с его «познаете истину, и истина сделает вас свободными» ничего нового к обоснованию свободы не добавляет. На деле же то, что здесь предлагается бесконечно далеко, от абстрактной доктрины свободы, ибо освобождающая истина, о которой говорит Христос, это не новая философия или идеология, а Он Сам, сказавший о себе «Я есмь путь и истина, и жизнь» Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 6. Истина является здесь не в словах, а в живой и единственной личности, в живом и неповторимом лице. А потому и свобода здесь не определена, но явлена. Тот, кто произносит эти слова, сам свободен. И все Евангелие в сущности, ничто иное, как явление миру, до конца свободной личности, значит явление совершенной свободы. Но в чем же свобода Христа? В том ли, чтобы согласно нашим превратным понятиям о свободе все время менять свое мнение, жить по вольной волюшке, служить самому себе как центру мироздания? Конечно, нет. Ибо вся земная его жизнь есть непрестанное служение людям, всецелая самоотдача, сплошная любовь. Или, может быть, свобода его в том, чтобы искать собственного счастья и благополучия, всячески избегая страданий? Нет. Ибо он добровольно отдает себя на глумление, страдания и смерть. В чем же тогда? Прежде всего, в совершенной внутренней его цельности в том, что он абсолютно независим от зла и страха, в том, что он исполнен света и любви. Свобода Христова – не пустая форма, в которую можно вливать любое содержание, но свобода личности, всецелая и до конца обладающей своей жизнью, всецелая и до конца отдающая ее тому одному, что способно сделать истинной всякую жизнь, а именно любви. Вот почему свобода во Христе не противоречит послушанию, вере, жертве, всему тому, чему обычно противополагаем мы свободу, и от чего во имя свободы бежим. Ибо в последнем итоге, и это и есть христианское благовестие свободы, освобождает только любовь. И освобождает, потому что любящий отдает себя любимому не по принуждению, а свободно, ибо любит. И свободно его послушание, и свободно его жертва, которая оказывается высшим актом свободы. Познаете истину, и истина сделает вас свободными. Для нас, христиан, это значит «познаете Христа и увидите подлинную свободу, познаете Христа и отдадите себя тому, чему отдал себя Он, и в этой отдаче только и станете по-настоящему свободными».